Из раны выступила кровь. «Это собаки!» — негромко произнес он. «Их оттащили, прежде чем они добрались до моего горла. Не говори ничего! Ты разберегишь рану!» Она пристально глядела на него. Эти прекрасные глаза и ужасное лицо. Кожаная куртка Ги была изодрана в клочья, а связанные в запястьях руки сплошь покрыты багровыми отметинами. Он проследил за ее взглядом. «Если бы их не оттащили...» Я оказался не так ловок, как Меченый. Он даже попытался шутить. Теперь я тоже Меченый. Не знаю только надолго ли. Они уже отправили гонца к Роллу. Эмма закрыла глаза. Ролло. Из теплого сумрака всплыли страшные слова. Когда ты вновь попытаешься бежать, я сделаю так, чтобы ты пожалела о том, что появилось на свет. Его слову можно верить. И тем не менее страха не было. Она даже ждала этой встречи. Спустя недолгое время Эмма вновь пошевелилась и даже умудрилась сесть, опираясь спиной о стену. Они находились в тесной хижине, в центре которой пылал очаг, дым выходил через отверстие в крыше, стены были сложены из жердей и обмазаны глиной. Кое-где на вбитых в стены колышках висели мотки веревок, пучки кореньев, у стены лежала груда невыделанных шкур, видимо, они служили постелью одному из конюхов-франков. «Где остальные?» — спросила девушка. Рыжий, убит, Эврар, он отбился и сумел вскочить на мою лошадь. Эмма горько усмехнулась, этот всегда выкрутится. Сам дьявол ему помогает. Если бы не Эврар, она не договорила ноги, понял. Если бы Мелит не затеял бессмысленный убой же ребят они были бы уже далеко. Кто знает, может, с Божьей помощью им и удалось бы покинуть владение Роллу. Прикрывающая выход Рогожа откинулась, и вошли сидеющие бородатые мужчины и молоденький парнишка. Сквозь прорехи его кое-как сшитого плаща просвечивало тощее, давно немытое тело. Вот они, флот вей! указал он на пленников, и глаза его сверкнули яростью. Будь они прокляты, столько же ребят перебили, проклятые! Эмма облизнула запекшиеся губы. Мы не делали этого. В нашего спутника словно вселился бес. Мы пытались удержать его. Пусть дьявол заживо возьмет его душу. Надеюсь, когда господин Ру прибудет сюда. «Он усадит всех вас на колья, как конокрадов!» Лицо парнишки подергивалось. Однако его бородатый спутник молчал и пристально разглядывал эму. «Оставь-ка нас, винорат, наконец проговорил он. Бородатый шепелявил, у него не было зубов, и верхняя губа как будто западала. Что-то в этом лице показалось всеми знакомым. Наверняка она видела бородатого прежде, очевидно, когда приезжала сюда с Роллу, И Флотвей тоже узнал ее. — Ты Эмма из бое, ткнул он в нее пальцем. — Женщина моего господина! Девушка какое-то время глядела на него. Потом попросила отпусти на своими милосердного неба. Мы не губили твоих же ребят. Мы такие же франки, как и ты, Флотвей. Не отдавай нас варварам! Бородатый перевел взгляд на огонь и замолк, задумчиво почесываясь. Эмма вновь стала просить его, называя по имени но конюх вдруг затряс головой ру перебьет всех нас когда узнает что мы не уберегли же ребят если же отдадим ему тебя он не будет гневаться к тому же мы послали круг гонца который наверняка скажет что рыжая коннократка у нас эмма вздохнула безусловно в руане сразу поймут о ком речь и тогда она принялась просить заги обещает до конца дней поминать в Латвее в молитвах, если он освободит ее спутника. А при случае найдет и другой способ вознаградить его по достоинству. Тот снова долго чесался, наконец прошамкал. Я бы и отпустил. Но жеребчиков-то убили. Мои же парни меня и выдадут, если я тебя послушаю. Эмма мысленно послала проклятие Меченому. Опять стала просить, но тут вмешался Ги, «Я ни за что не оставлю тебя на растерзании Нормана. Я заявлю, что мы похитили тебя против твоей воли». Эмма сердито стала втолковывать юноша, что ей нечего бояться, а вот его не помилуют. Но Ги упрямо твердил, что готов взять вину на себя, и это взбесило девушку настолько, что она заявила, «Не будь этого побега, им бы теперь ничего не угрожало». Ги изумленно взглянул на нее и отвернулся. Эмма же обратилась к Флатвею, умоляя, по крайней мере, развязать ее, чтобы она могла оказать помощь Ги. На это Франк довольно легко согласился, кликнув Венерада и велев ему принести чистой воды, чтобы промыть рану и кусок холста для перевязки».